Вчера у нас были газовики, потом сантехники, а потом теща пришла и окончательно испортила атмосферу. <связывая> <связывая> <связывая> Алло, Маска, знаете так, у меня завтра день рождения, приходи в гости. Конечно приду, а кто будет? Ну ты, я и еще 32 музыка. Ты че, с ума сошла? Что мы с ними делать-то будем? Не понимаешь, что ли? Половина, естественно, не придет. Ну а остальные 16? Ну из них половина напьется в стельку. А чего Восемь, мало? Ну, дорогая, ты совсем ничего не понимаешь. Из них половина импотенты или голубые. Ну, остается четверо, куда столько? А тебе что, во второй раз не захочется, что ли? Явление. Умный музык подумает над вашими проблемами. 50 рублей за одну минуту. <свят> Вчера я видел по телевизору выступление группы. Как их там? Гости из Будущего. Ну и как? Как как? Хреновые у нас в Будуще. <свят> Редко, редко, редко О -о -о! Не попадает ветка, ветка, ветка Бывала у ну, друга, детка, детка Я не твоя подруга А после бала Желушка помнила только то Как с крысами закусывала тыквы И как пьяный принц Надевал ей на ноги хрустальные салатницы